Но и армии воителя не теряли времени даром, и вынужденная задержка Ферруса Мануса превосходно сыграла им на руку. За восемь дней, прошедших со дня их перехода к Иствану 5 до настоящего времени, гвардия смерти, пожиратели миров, сыны Хоруса и дети Императора разместились в построенных на всей протяженности ургальской низменности укрепрайонах и бункерах, готовясь противостоять бушующей ярости и лоялистов. Отряды дальнобойной огневой поддержки занимали позиции на древних крепостных стенах, и батареи армейской артиллерии пристреливали орудия, намереваясь обрушить на атакующих тысячи тяжелых снарядов. Гея Сыры, превосходя ростом высочайшую из башен, нетерпеливо поводил своими колоссальными орудиями, обрекающими на уничтожение любых, даже самых могущественных врагов воителя. Принцип Стурнет удостоился личной похвалы Хоруса за предательство, совершенное им во время битвы на Истоне-3. Около 30 тысяч Астартес разместились в подземных ходах на северной оконечности Ургала. Их оружие изготовилось к бою, и их души наполнились стальной решимостью дойти до конца и сделать то, что должно было сделать. Небо мертвой планеты пока еще оставалось нетронутой пеленой серых облаков, и единственным звуком, нарушавшим призрачные завывания ветра, оставался лязг металла о металл. То покачивались в порывах урагана огромные строительные экраны механикумов. Мрачная тишина нависла над Истваном пять, и каждый мог ощутить в ней признаки надвигающегося события, чего-то такого, что навсегда останется в памяти людей. Но десантникам четырех предательских легионов было не до истории. Они напряженно коротали последние минуты затишья перед неизбежной кровавой бурей. Первым знаком ее приближения стали тусклые красно-оранжевые огоньки, появившиеся за облаками, и озарившие пески Ургала отблесками адского пламени. Затем явились звуки, низкое урчание, постепенно возвышающиеся от гулкого басовитого рокота до раздирающего уши визга. Завыли сигналы тревоги, и облака разошлись рваными серыми лентами, изрешеченные падающими с небес пламенными стрелами, постепенно сливающимися в неразрывную стену огня. Несколько бесконечных долгих минут верные императору силы бомбардировали ургал с орбиты. Огненная буря невероятной мощи яростно избивала поверхности на пять словно вымещая на ней всю ярость лоялистов. Казалось, что наступил конец времен. Наконец, апокалиптический удар стих, и эхо последних взрывов унес свежий ветер, развеявший громадные клубы едкого дыма. Но дети Императора и прочие легионы Воителя почти не пострадали, надежно укрытые в мощной сети блиндажей и бункеров, и теперь готовились встретить бывших собратьев убийственным огнем. Из своего идеально укрепленного штаба, В самом сердце древней твердыни Хорус с улыбкой смотрел на обзорные голоэкраны, на которых мрачное небо истон на пять вновь озарилось огнями тысяч падающих дроб подов, вошедших в плотные слои атмосферы. Повернувшись к угрожающе огромной, бронированной сверху донизу фигуре Ангрона и, как всегда, прекрасному изящному фулгриму, воитель произнес «Запомните этот день, друзья мои! Лакеи Императора сами явились навстречу своей судьбе!»